На другой день он с листом гербовой бумаги отправился в город, сначала в палату, и ехал нехотя, зевая и глядя по сторонам Он не знал хорошенько, где палата, и заехал к Ивану Герасимычу спросить, в каком департаменте нужно засвидетельствовать. Тот обрадовался Обломову и без завтрака не хотел отпустить. Потом послал еще за приятелем, чтобы допроситься от него, как это делается, потому что сам давно отстал от дел. Завтрак и совещание кончились в три часа. В палату идти было поздно, а завтра оказалось суббота, присутствия нет, пришлось отложить до понедельника. Обломов отправился на Выборгскую сторону, на новую свою квартиру. Долго он ездил между длинными заборами по переулкам. Наконец отыскал будошника. Тот сказал, что это в другом квартале, рядом, вот по этой улице. И он показал еще улицу без домов, с заборами, с травой и с засохшими колеями из грязи. Опять поехал Обломов, любуюсь на крапиву у заборов и на выглядывавшую из заборов рябину. Наконец Будушник указал на старый домик на дворе, прибавив «вот этот самый». «Дом вдовы коллежского секретаря Пшеницына», — прочитал Обломов на воротах и велел въехать на двор. Двор величиной был с комнату. Так что коляска стукнула дышлом в угол и распугала кучу кур, которые с кудахтанем бросились стремительно и наидаже в лед в разные стороны, да большая черная собака начала рваться на цепи направо и налево с отчаянным лаем, стараясь достать за морду лошадей. Обломов сидел в коляске наравне с окнами и затруднялся выйти. В окнах, уставленных резидой, бархатцами и ноготками засуетились головы, Обломовкой, кое-как вылез из коляски, собака пуще заливала слаем. Он вышел на крыльцо и столкнулся с сморщенной старухой в сарафане с заткнутым за пояс подолом. — Вам кого? — спросила она. — Хозяйку дома, госпожу Пшеницыну. Старуха потупила с недоумением голову. — Не Ивана Ли Матвеевича вам надо? — спросила она. — Его нет дома. Он еще из должности не приходил. — Мне нужно хозяйку, — сказал Обломов.